Глава 54. Да, дом классный. Ходила по комнатам и восхищалась Дашка. Слушай, как для семейного гнездышка выбирали. Может и так, пожала я плечами. Не исключено, что Рома купил для них сладой, а потом свадьбу отменил, но дом-то остался. Ну и что? Повернулась она ко мне. Хочешь сказать, он тебе дом бывший подарил? Не знаю. Дернула я плечом. Всё равно ревную к ней, хотя она и уехала. Мысль, что, может быть, она и выбирала этот дом и планировала тут жить и рожать детей Роме, не давала мне покоя. Я понятия не имею о его мотивах и что у него вообще творится в голове. И дом он подарил не мне, а Оле. «А где у вас тут ванна?» «А я откуда знаю», — всплеснула я руками. «Я тут сама в первый раз. Хозяйка дома из тебя пока так себе». Еще бы! Мы же только сами приехали!» «О, нашла!» — открыла она одну из дверей, предположительно ведущую в уборную. «Подожди-ка! Мне нужно к белому другу!» Когда она вышла обратно, мы спустились вниз, чтобы выпить чаю. Оля крутилась рядом, потом убежала играть. Ей словно вполне комфортно в этом доме. В гостиной она уже прекрасно ориентировалась, а плазму ей включила Надя. «Ну что думаешь по поводу этого всего?» обвела я глазами кухню. «Я что думаю?» — подняла брови Дарья. «Ну а кого я спрашиваю?» «Нет, просто не я же в этой ситуации оказалась. Да и ты знаешь моё отношение к питерскому». «Долбанный мажор?» «Именно. Но мне нужен совет». «Какой?» «Что мне с этим всем делать?» «А что ты хотела бы?» «Уйти, честно сказала я. Я бы лучше жила и дальше в съемной квартире. Вся эта роскошь не для меня». Я словно чужая и получила это не по праву. Но я помню о Боли и семье Ромы, которые искренне хотят участия в ее жизни и добра ей. Оля как раз все это по праву крови заслуживает. Какое я право имею отнимать у нее такую красивую, сытую жизнь с полной семьей? Да, мы, конечно, с Романом не вместе, но все равно у Олечки теперь есть папа, а еще бабушка и дедушка. Здорово же! Мы все время с ней вдвоем, да вдвоем. Мне ли не знать, что такое одиночество, когда ты никому не нужен? Эх, вздохнула Даша. Я понимаю твои метания, Кать. Я бы и сама не знала, как поступить в такой ситуации. Да, да. И не осуждаю, что ты остаешься. По отношению к дочке будет и правда эгоистично. Все бросать в лицо Роме обратно и убегать, лишая ее комфортной жизни. Ну да. «Но Рома так нагло лезет в вашу жизнь, что офигеть можно!» «Да, меня бы это взбесило!» «И меня тоже злит!» «А самая вишенка на торте что?» Даша посмотрела на меня. «Что?» — спросила я. «Что Роман явно к тебе клиния подбивает!» «О, нет!» — затрясла я головой. «Только не это!» «Но он явно дом купил для семьи, понимаешь?» «Для семьи!» «Думаешь, он ждет, что я его прощу и приму?» Сказала а у самой сердца сбилось с ритма. Только на миг представила, как мы снова вместе. Как он поцелует меня, обнимет, останется со мной Олькой и больше никуда не уйдет. В душе растеклось тепло от этой картинки перед глазами. На глаза навернулись слезы, которые я поспешила сморгнуть и прогнать. Я не хочу больше плакать из-за него, но плачу. Я не хочу больше им болеть, но болею. Я не хочу, чтобы Даша поняла мои мысли — Но ком в горле оказалось не так просто проглотить. «Уверена, что ждет. Я еще какое-то время помолчала. Похоже на то. И мое сердце, черт возьми, невольно отзывается на его призыв. Но я не хочу обратно. «Ты, как всегда, примешь его обратно, Кать». «Нет», — покачала я головой снова. «Не приму». «Ты и раньше так говорила». «Это другое». «Ну да». «Между нами целых пять лет впервые». «Дело твое, Кать», — вздохнула Даша. «Но я была бы рада, если бы ты сказала «да» Виктору, а не Роме». «Виктору». «Да, многим моим знакомым он нравится, а Ромка никогда никому не нравился. Но я снова о Викторе просто забыла, в то время как Рома занимает все мои мысли». «Я знаю». «Вот и думай, жизнь твоя, Катя. Только откачивать тебя снова я могу не иметь возможности». «Да знаю я все», — пробурчала я и не собираюсь к нему возвращаться. Телефон завибрировал, и я опустила глаза на дисплей. А вот Виктор, как будто услышал, что его имя назвали. «Да», — ответила я. «Привет, Катюш». «Привет, Вить». Даша сделала круглые глаза вроде того «А кто это нам звонит?» и ушла подальше, чтобы не мешать мне разговаривать. «Как вы там? Выписали вас?» «Да, мы дома уже». «Рома вас отвез, все в порядке?» «Да, все хорошо, спасибо». «Ничем тебя не обидел?» «Кто?» «Роман Петрович». «Да нет». «Ты, если что, не стесняйся», — сказал он. «Я прекрасно понял, что этот сопляк тебе нервы треплет. Только скажи мне...» «Ему 28, как и мне. Какой же это сопляк?» «У женщины возраст иначе исчисляется. У тебя он прекрасный, а вот Роман — сопляк». Вообще не ожидала, что всегда вежливый Витя... Так жарко начнет обзывать Ромку, что ревность творит с мужчинами. Ведь я прошу, давай без эпитетов, попросила я. Ладно, извини. Мы дома все хорошо, никто нас обеих не обижал. Очень хочу тебя увидеть, я тоскую. Позволишь? Не сегодня, мы только с дороги. Я понимаю, а завтра? Завтра мы едем в гости. Я вас подвезу. Ну хорошо, если тебе не лень мотаться, подвези. «Я заеду за тобой? Часа в два дня?» «Хорошо, только у меня адрес другой. Я напишу в СМС». «Другой? Ты переехала?» «Да». «А почему я об этом не слышал ничего? А как же вещи?» «Мы уже перевезли. Это длинная история». «Роман помогал?» «Да». «А почему ты меня не позвала?» «Мне неудобно было просить». «Кать, да брось. Ты всегда можешь обратиться ко мне». Я помню, просто так вышло. Ну ладно. Значит, заеду за тобой завтра? Хорошо. Пока ведь. До встречи, Катя. Повесила трубку и задумалась. Не зря я согласилась. Вроде бы пора уже объясниться с ним. Чего бегать-то? Пусть подвезёт, и я ему все объясню. Заодно водителю не ждать нас полвечера. Но что-то тревожило меня в этой ситуации.